Москва, улица города Появление Гленна Хьюза не заставило себя долго ждать Вершнев достиг ружейного переулка, когда за его спиной раздался виск тормозов И в следующую секунду рядом с ним остановился серебристый Шевроле За рулем сидел Гленн Хьюз, который бросил дипломату всего одну фразу «Быстро в машину!» Вишнев заскочил в салон, расположившись на заднем сиденье. Еще мгновение, и автомобиль рванул с места. Беглец облегченно вздохнул, надеясь на то, что опасность для него миновала. Однако американец быстро вернул его к реальной действительности, огорошив сообщением, что оторваться от хвоста ему на этот раз не удалось, и черный Ниссан русских вот уже битый час ведет его по городу. Услышав это, Вишнёв обернулся к заднему стеклу и действительно увидел в 200 метрах от их автомобиля упомянутый хвост. «Тогда зачем вы взяли меня в машину?» — вырвалось у Вишнёва. «Потому что так положено по плану «Аларм», — последовал ответ. «Да не волнуйтесь вы так, Лев Валерьянович, мы всё предусмотрели». Не уловив в голосе американца даже намёка на тревожные нотки, Вишнёв немного успокоился. Однако «Ниссан» не отставал а их «Шевроле» все дальше уходил в противоположную от американского посольства сторону. Хотя от здания МИДа до Большого Девятинского переулка было буквально рукой подать, однако их «Шевроле» мчался в обратном направлении, он двигался по Садовому кольцу в сторону парка культуры. Вишнева этот маршрут удивил, однако он решил положиться во всем на американца, который лучше его был посвящен во все детали плана «Аларм» не меньше были удивлены действиями американца и его преследователи в черном Ниссане. По воле случая в нем находились те же двое сотрудников наружного наблюдения из оперативно-поискового управления Виктор Жирков и Геннадий Нечаев, которые преследовали Хьюза недели ранее. Около часа назад они взяли его под наблюдение после того, как он выехал со двора дома, в котором проживал, по улице Декабристов, в Отрадном. За это время американец остановился всего лишь один раз на автозаправке, а все остальное время колесил по улицам Москвы в пределах Садового кольца, сделав несколько попыток оторваться от хвоста. Однако в этот раз чекисты ему такой возможности не представили. Правда, им до последнего момента была непонятна конечная цель маршрута Хьюза, пока наконец тот не вырулил на Смоленскую Синную к зданию МИДа России. Когда чекисты сообщили об этом по радиосвязи своему руководителю, майору Евгению Миронову, тот огорошил их новостью. «Будьте внимательны, судя по всему, он хочет подхватить нашего крота». Спустя несколько минут эта фраза нашла свое подтверждение. Возле оружейного переулка в машину Хьюза действительно нырнул некий мужчина. И «Шевроле» взял курс к метро «Парк культуры». Это было странно, поскольку если это был тот самый крот, то безопаснее всего было вести его в обратном направлении, в американское посольство, а оно теперь оставалось у преследуемых за спиной. «Что-то темнит этот американец», сорвалась с губ Нечаева фраза, которая, впрочем, вертелась и на языке его напарника, сидевшего за рулем. До метро «Парк культуры» Хьюс не доехал, свернул с садового кольца направо на улицу Бурденко, а потом вывернул на Плющиху, И вот тут преследователя осенило. Конечной целью американца, видимо, оставалось его родное посольство. Только добраться до него он решил не по прямой, а что называется дворами. Но почему он выбрал столь сложный и громоздкий маршрут? Это стало понятно уже очень скоро. С плющихи «Шевроле» свернул в один из переулков, где резко прибавил газу. Нисон на повороте потерял несколько драгоценных секунд, и отстал от преследуемого автомобиля метров на 300. Именно на это американец и рассчитывал. Свернув на соседнюю улицу, он остановил «Шевроле», из которого тут же выскочил «Вишнев». Он забежал в ближайший подъезд и затаился в нем. А «Шевроле» тут же рванул с места, чтобы продолжить дальнейший путь уже без крота. Спустя секунду на эту же улицу выскочил и Nissan который, вновь поймав в поле своего обзора автомобиль американца, возобновил его преследование. Едва шум от погони стих, на улицу вышел Вишнев. Он встал на обочину тротуара, куда уже спустя минуту подъехал еще один автомобиль, принадлежащий американскому посольству Рено Меган, за рулем которого сидел агент ЦРУ, он же атташе отдела прессы и культуры Майкл Голсворси. Именно ему и предстояло доставить крота в американское посольство. А Хьюз тем временем все дальше и дальше уводил преследователей от крота. Он на большой скорости вновь выскочил на Плющиху и взял курс в обратном от родного посольства направлении к Большой Пироговской улице. Когда преследователи это увидели, то снова удивились. Но еще сильнее было их удивление, когда Нечая, глядя на монитор мини-локатора, обнаружил – что пассажир в «Шевроле» всего лишь один, хотя несколько минут назад их было двое. «Кажется, он высадил крота где-то в переулке», высказал резонное предположение Нечаев. «Значит, поворачиваем?» — спросил Журков, Однако скорости не сбавил, поскольку ответа не последовало. Нечаев колебался. А в следующую секунду произошло событие, которое и вовсе спутало планы чекистов. При выезде на Иландскую улицу на светофоре, прямо перед носом у Шевроле, с ревом пронеслась пожарная машина, явно спешащая к смоленской сенной, к миду. Хьюз, который в это мгновение был отвлечен тем, что следил в переднее зеркало заднего обзора за погоней, от неожиданности вместо тормоза поддал газу и на красном свете светофора выскочил на иландскую. В следующую секунду в его заднее крыло врезался самосвал. Удар был настолько сильным, что «Шевроле» опрокинулся на крышу и в таком виде выскочил на пешеходную часть дороги и врезался в столб. «Жми к американцу!» – закричал напарник у Нечаев, и когда их автомобиль притормозил у опрокинутого «Шевроле», первым выскочил из кабины и бросился к пострадавшему. Упав на асфальт, Нечаев увидел сидевшего в водительском кресле вверх тормашками американца. Он был пристегнут ремнем безопасности, но признаков жизни не подавал. Его голова была окровавлена, руки, как плети, свисали вниз. «А нашего крота в салоне и правда нет», — услышал Нечаев рядом с собой голос напарника. «Надо валить отсюда, пока не полыхнуло». И Жирков указал на лужу бензина, которая растекалась по асфальту из пробитого бензобака. «Как валить? А американец?» — искренне удивился Нечаев. «Сдался тебе этот америкос. Он тебя неделю назад так подставил» а ты его вытаскивать будешь, рискуя жизнью». Вместо ответа Нечаев подполз к водительскому окну, стекло которого разлетелось от удара, перевернувшись на спину, просунул в окно голову и руки, после чего попытался дотянуться до замка, куда вставлялся ремень безопасности. С трудом, но ему это удалось, и надавив на рычаг, Нечаев отстегнул ремень и, подхватив американца за плечи, стал осторожно вытягивать его наружу, Когда он вытянул его наполовину, ему на помощь пришел Жирков. Так вдвоем они сумели оттащить американца подальше от автомобиля на траву. А спустя минуту грянул взрыв. Пламя огня полыхнуло вверх, озарив прилегающие окрестности на десятки метров. «Витя, иди сообщи майору про крота. Дескать, ушел от нас в районе Плющихи. Скорее всего, двигается к посольству». Все еще тяжело дыша, обратился к напарнику Нечаев. «А я вызову на мобиле скорую помощь. Американец вроде бы живой, дышит». Тем временем Голсуорси и в самом деле вез Вишнева в американское посольство. Причем ехал не по прямой, через Садовое кольцо, а окольными путями. Через проточный переулок они свернули на Смоленскую набережную, а оттуда выехали на Конюшковскую улицу. А на углу с Большим Девятинским переулком Голсуорси высадил Вишнева из машины и, дав ему нужные инструкции, сам поехал к посольству. Возле его входа он увидел несколько автомобилей ГИБДД, которые перекрыли проезд к посольским воротам. Было ясно, что русские, упустив Вишнева в МИДе, теперь постараются не допустить того, чтобы он оказался на территории американского посольства. А то, что его пути ведут именно туда, ни у кого не было сомнений. ФСБ понимали что американцы вряд ли решатся спрятать его на какой-нибудь съемной квартире в Москве или в Подмосковье, поскольку риск быть разоблаченными слишком велик. И при таком раскладе спасти ценного агента шансов у них практически не было. Зато поместив его на своей территории, в посольстве, шансы на спасение агента вырастали в геометрической прогрессии. Поэтому чекисты некоторое время назад перекрыли центральную часть посольской территории – Однако не успели это сделать по всему периметру. Именно на это и был расчет американцев, на выигрыш во времени. И определенную роль в этом должны были сыграть действия Голсуорсе, ему надо было отвлечь внимание русских на себя как можно дольше. Когда он подъехал к воротам посольства, дорогу ему перекрыли два инспектора ГИБДД, один из них, представившись, предложил американцу выйти из машины и согласиться на ее досмотр. — Я иностранный подданный, вы не имеете права, — предупредил милиционер в Голлсорсе. — Вот мой паспорт. — И все же мы просим вас выйти из машины, в противном случае вы никуда не поедете. Забирая документ, продолжал настаивать на своем милиционер. — Это произвол, я буду жаловаться. — Это ваше право. Милиционер заглянул в паспорт дипломата. — Господин Голлсорсе, но мы настаиваем на досмотре. Вам не стоит бояться, это займет всего лишь несколько минут. «Но это нарушение всех международных норм», – продолжал упорствовать дипломат. «У вас будут большие неприятности». «Со своими неприятностями мы разберемся сами, а вам настоятельно советую не тянуть время». Вместо ответа Голсорсе закрыл окно, но из машины не вышел. Милиционер постучал по стеклу его паспортом и сделал жест рукой, дескать, выходите. Но американец продолжал неподвижно сидеть в водительском кресле – Ему важно было потянуть время как можно дольше, оттягивая на себя внимание русских. Пусть думают, что он не выходит из машины неспроста, а из-за страха, что они могут найти в его автомобиле крота. Тем временем Вишнев прошел несколько десятков метров по Конюшковской улице, двигаясь вдоль ограды американского посольства, пока не дошел до запасных ворот. Увидев, что они слегка приоткрыты, он стремительно бросился в этот проем И уже спустя пару секунд благополучно оказался на территории посольства. Сотрудник, который его впустил, тут же закрыл ворота и обняв его за плечи повел к центральному зданию, где агента фараона уже давно дожидались руководители резидентуры. В тот самый миг, когда Вишнев и его сопровождающие вошли в здание посольства, на мобильный телефон Голсорсе позвонили. Разговор длился несколько секунд. После этого американец спрятал мобильник и вышел из автомобиля. «Вы можете досмотреть мой автомобиль, но прошу вас сделать это побыстрее. Я очень спешу», — обратился он к милиционерам. Сотрудники ГИБДД внимательно осмотрели салон Рено Мигана, затем попросили открыть багажник. Когда Голсорси подчинился, милиционеры увидели, что он тоже пуст. Сбежавшего крота и след простыл.